«Странности больных или странные больные?» Разговор о кошке Изольди и ее хозяйке тревожил Кудесникова своей незавершенностью. Все-таки правильно было бы самому и окончательно убедиться, что отсюда не исходят угрозы для ритиной жизни. Хотя какие там угрозы? Старая бабка, черная кошка. Разве что ретивый помощник-инспектор смущал, а так... Впрочем, были еще те случаи, когда кошек хотели выкрасть. Вроде бы. Его приключение в стране фараонов до сих пор не получившие объяснения. Привыкший доводить каждую линию расследования до конца, не оставляя для случайности лазеек и щелей, Арсений решил лично познакомиться с Ариной Кутлер. На следующий день он позвонил Рите и попросил ее договориться с Ариной Михайловной, чтобы та нашла возможность принять его у себя дома. Повод – Извинения за случай на даче, когда Кудесников выловил ее помощника. «Рита», — популярно объяснил ей Кудесников, — «версия простая. Я, как элегантно выразился господин дугинец ваш бойфренд. Появился недавно, поэтому обо мне мало кто знает. Кошатник, познакомились на выставке элитных пород. Иногда ночую у вас. Счастливо. Перезвоните, как только договоритесь». Она перезвонила только через час, когда Арсений уже стал беспокоиться. «Знаете, Арсений, она так разволновалась и все это время расспрашивала меня, почему я раньше не сказала про вас, что вы за человек, где работаете, хорошо ли я вас знаю?» «По-моему, она даже испугалась. Не понимаю, что на нее нашло?» «Что вы ей ответили?» Всё, как договорились. Только про работу не стало. Мы же не обсуждали этот вопрос». Сказала, что в какой-то строительной конторе. В общем, сами расскажете. Она ждет вас сегодня. Пишите адрес». «Пишу», — усмехнулся Кудесников. Встреча не обещала быть легкой. Он ждал сюрпризов. Однако пожилые дамы были его коньком. Он любил умных и умудренных жизненным опытом противников. Арина Кутлер встретила Кудесникова радушно. Однако её внутреннее напряжение он почувствовал сразу. «Интересно, что это её так распирает? Боится, что я украду Риту? Или её любимую чёрную кошку?» – размышлял он, пока хозяйка удалилась отдавать распоряжение насчёт кофе. В общем, все характеристики данной Арине Михайловне оказались очень точными. Кроме того, он надеялся, что Мерседес, которого он прихватил с собой в качестве засадного полка, сыграет в разговоре свою позитивную роль. Женщины любого возраста таяли, когда на сцене появлялся его флегматичный красавец Котт. Арина Кутлер не стала исключением. Как только на пороге возник их дуэт, она сразу запричитала, заохала, побежала на кухню за угощением для Мерседеса. Там, на кухне, Он до сих пор и пребывал, хотя беседа была в разгаре. Пока она кудахтала над Мерсом, Кудесников не сводил с нее пристального взора. Увидев его кота, хозяйка будто бы напрочь забыла о своей аллергии. «Разве такое возможно?» «Я, вообще-то, хотел извиниться за ту ночь», — начал был Арсений, но хозяйка величественным жестом остановила его. «О чем вы? Это я должна извиниться за своего помощника?» Я его уже наказала. Как он посмел без разрешения лезть в Ритин дом? Вы совершенно, совершенно ни в чем не виноваты. Наоборот, мужественно вступились за Риточкины интересы. Жаль, она раньше нас не познакомила. Я даже не подозревала, какой у нашей замечательной красавицы и скромницы есть мужчина. Арина Михайловна почти дословно повторила слова Дугинца относительно красоты и скромности Риты, что тут же отметил про себя Кудесников. С ловкостью следователя прокуратуры по особо важным делам эта дама, под видом непринужденной светской беседы, провела глубинный и всесторонний допрос Кудесникова. — Ах, Риточка так и не сказала мне, кем вы работаете, — мило щебетала она, — у вас молодых вечно секреты. — Сколько же ей на самом деле лет, если Риту она считает молодой? — параллельно ходу беседы размышлял Арсений. — Да что вы! Какие секреты! — — махнул рукой Кудесников. — Геолог я. По образованию. Но работы по специальности не нашлось. Пошел сначала в метрополитен, бригаду проходчиков возглавлял. Потом друзья предложили к ним в стройконтору. — Строим промышленные объекты по госзаказу или для частного бизнеса. Магазины, павильоны всякие. Он очень надеялся, что бодрая старушка при всей ее эрудированности мало что знает о горностроительных работах или организации стройплощадок под промышленные объекты. Его надежды, по большей части, оправдались, хотя Арина Михайловна вдруг припомнила свою дружбу полувековой давности с одним из руководителей московского метро. Поинтересовалась она и историей знакомства Кудесникова с Ритой, хотя уже выслушала версию от самой Риты. «Надеялась поймать Арсения на противоречиях?» «Да что я в самом деле?» – подумал он вдруг. Старая женщина, память уже не та, без конца повторяется, живет в прошлом, ко всему новому относится с первоначальным недоверием, что естественно, а у меня развивается мания подозрительности. Тем не менее что-то тревожило Арсения, какая-то деталь, которая пока ускользала от него. — Будете смеяться, Арина Михайловна. На выставке кошек познакомились. Я же, как видите, поклонник. Мне и ритины очень нравятся». Я ведь раньше, как и все, к черным кошкам не очень был расположен. А тут целых пять. Мне ведь Рита сразу не сказала, что одна ваша. Проникся. Теперь отношусь к ним, как к своему, родному. Скажу вам по секрету. Хочу когда-нибудь бросить все и организовать собственное общество любителей кошек. Тут, как живая иллюстрация к сказанному, на пороге комнаты появился Мерседес. Он мрачно огляделся подошел к креслу, в котором сидел хозяин, и потерся о ногу Кудесникова. Затем постоял, раздумывая, и медленным церемониальным шагом направился к хозяйке дома. — Боже, какой красавец! — Арина Михайловна протянула руку, чтобы погладить Мерседеса, но вдруг отдернула ее так стремительно, словно прикоснулась не к пушистой шерсти, а к раскаленному утюгу. В этот момент Кудесников понял, что именно беспокоило его все это время. — Зачем же вы привезли с собой кота? — укоризненно спросила кудесникова Рита, выслушав его рассказ. — Я же говорила, что Арина Михайловна Михайловны аллергия. Она ведь изольду поэтому мне отдала. — Верите? Совершенно вылетела из головы! — соврал Арсений, который был еще не готов рассказать Рите о своих подозрениях. — Я ведь не сталкивался со всеми этими аллергиями, поэтому не сконцентрировался на ваших словах. Для меня это кутлер просто объект. Я ведь познакомиться поехал не из-за того, что она кошку вам отдала. Исследую потенциальные возможности угрозы для вас. Короче, вышло недоразумение. Она, кстати, меня впустила в дом, ничего не сказала. Наверное, растерялась. Я уже потом извинялся, руки целовал. Реабилитируйте меня, пожалуйста. Она очень милая старушенция, вас любит. «Как радовалась, что у нас с вами все в порядке, в смысле любви!» Кудесников выразительно замолчал, потом широко улыбнулся. «Хорошо, постараюсь реабилитировать. Скажу, что у нас в конце года будет помолвка», — сказала Рита с совершенно серьезным выражением лица. По дороге домой Кудесникова мучили три непростых вопроса. «Действительно ли у Арины Котлер аллергия на кошек? Если нет, то почему она сбагрила Изольду?» «Действительно ли в конце года у них с Ритой будет помолвка?»